удивительно похожего на коллектор городской канализации, хотя содержался он в большой опрятности. Стены были побелены, а дно посыпано тонким чистым песочком. Руки у меня были уже свободны, и по дороге я растирал болевшие участки лица и тела.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 Для меня это крайне опасно, поскольку я целиком не цензурен. Опасность сохранялась бы, даже если бы меня снабдили нутрешкой и пинадлом с присоской, ведь я не сумел бы воспользоваться этим камуфляжем. Поэтому у меня нет лучшего выхода, кроме как остаться у братьев-деструкцианцев в качестве почетного и милого гостя. Они же в меру своих скромных, увы, и возможностей постараются скрасить мое вынужденное затворничество. Мне это не очень-то улыбалось, но настоятель внушал мне доверие своим достоинством, спокойствием, рассудительной речью, хотя я не мог привыкнуть к его закрытому купюшону, ибо одет он был так же, как остальные монахи. Я не решился сразу засыпать его вопросами, поэтому сперва мы поговорили о погоде на земле и дихтонии,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 Настоятель пообещал, что братья-монахи займутся маскировкой ракеты, придав ей сходство с органами, пораженными слоновой болезнью, и мы, обменявшись любезностями, расстались. Келью я получил небольшую, но уютную, увы, с чертовски жесткой постелью. Я полагал, что такое уж у дистанции, Трукцианцев суровый устав, но потом оказалось, что тюфика мне не дали просто по недосмотру. Пока что я не чувствовал голода, кроме голода информации. Молодой послушник, который меня опекал, принес целую охапку исторических и философских трудов. Я погрузился в них с головой до поздней ночи.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 Вера, почти безраздельно господствовавшая на Дихтонии в течение двадцати веков, наложил свою печать на дальнейшее развитие цивилизации. Дуизм утверждает, что у каждой жизни есть две смерти — передняя и задняя, то есть до рождения и после агонии. Дехтонские богословы хватились за головы крышки, от удивления услыхав от меня, что мы на земле так не думаем» и что у нас имеются церкви, которые заботят только одно, а именно переднее, загробное существование. Они не могли взять в толк, почему это людям огорчительно думать о том, что когда-нибудь их не будет, и в то же время их совсем не огорчает, что прежде их никогда не было. На протяжении столетий догматический каркас дуизма претерпевал изменения, но... Эсхатологическая проблематика неизменно оставалась в центре внимания, что, согласно профессору Грагзу, и привело к ранним попыткам создания обессмерчивающих технологий. Ну, как известно, убираем мы, потому что стареем, то есть телесно расшатываемся из-за потери необходимой информации. Клетки со временем забывают, что надо делать, чтобы не распаться.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 Доказательство Хаза произвело огромное впечатление и ввергло общество в состояние глубокой депрессии, поскольку стало понятно, что барьер смертности невозможно преодолеть, если не отказаться от данного природой тела. В философии реакции на доказательство Хаза было учение великого дихтонского мыслителя Дон Дерварса. Он писал, что стихийную смерть нельзя считать естественной. Естественно то, что пристойно, а смертность — это безобразие и позор космического масштаба. Всю общность безобразия ни на волос не уменьшает его омерзительность. Для оценки безобразия не имеет также никакого значения, можно ли поймать безобразника.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 Между тем, никто из слова не пикнет, словно убийца настолько ловкий, что схватить его невозможно. Заслуживает за это особого снисхождения. Вместо момента моря, помня о смерти, следует повторять эстота Ультарес, отомстите. Стремитесь к бессмертию, даже ценой отказа от привычного облика.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 и духотворение. Первая заключалась в превращении человека в ледышку. Вторая в обращении вспять направления индивидуального развития, а третья в свободной манипуляции сознанием.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 Такое толкование было необходимо, ведь если бы это была обычная смерть, воскресший не мог ничего не знать о том, куда подевалась душа на время его сто- или 600 летней кончины. Некоторые богословы, например, Гаугер-Дребдер, полагали, что настоящая смерть наступает лишь после разложения «в прах обратишься». Но эта версия рухнула после создания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 Искусственной матки. И трудно было отказать всему человечеству в церковных таинствах из-за того лишь, что на свет оно пришло девородным манером. В довершение зла появилась еще и технология сознания.